Ллойд вздрогнул, услышав, как заработал электромотор, приводящий в движение ворота. Разобравшись с траском, Ллойд вернулся к двери своей камеры. Услышав приближающиеся шаги, он невольно сделал два шага назад. Он бросил взгляд на пол коридора и увидел пару ковбойских остроносых ботинок с заостренными носами и сбитыми каблуками. Первая его мысль была о том, что у Паука были такие же ботинки. Ботинки остановились напротив камеры. Взгляд лойда медленно пополз вверх, скользя по потертым джинсам кожаному ремню с медной пряжкой. На ней были выбиты различные астрологические знаки в паре концентрических кругов. Джинсовой куртке с двумя большими пуговицами на нагрудных карманах. На одной было изображено улыбающееся лицо, на другой – труп свиньи и слова. «Как вам нравится свинина?» В тот самый момент, когда взгляд Ллойда неохотно поднялся до темного лица Рэндалла Флега, тот закричал у Звук разнесся по мертвому арестантскому отделению и вернулся вместе с эхом. Ллойд взвизгнул, отшатнулся, упал и заплакал. «Все в порядке», — утешил его Флег. «Все в порядке, парень, в полном порядке». «Не могли бы вы меня выпустить», «Пожалуйста, выпустите меня. Я не хочу, чтобы со мной случилось то же, что и с кроликом. Я не хочу этого. Это несправедливо. Если бы не поук, я не смог бы натворить ничего, кроме мелкого хулиганства. Пожалуйста, выпустите меня, мистер. Я сделаю все, что угодно». «Бедный парень, ты похож на рекламный плакат летнего отдыха в Дахау». Несмотря на сочувственный тон флега Ллойд не мог решиться снова поднять глаза. Если он снова посмотрит ему в лицо, он умрет. Это лицо дьявола. «Пожалуйста», — конючил Ллойд, — «пожалуйста, выпустите меня. Я голодаю». «Как давно тебя заперли в этой консервной банке, паренек?» «Не знаю», — ответил лойд утирая слезы. «Давно». «Почему же ты до сих пор не умер?» Я понял, что происходит, сказал Ллойд, обращаясь к ногам в потертых джинсах. Я экономил еду и сделал себе небольшой запас. Случайно не отпустил кусочек от этого славного парня в соседней камере, а? Что? вы Возопил Ллойд. Что? Нет. Клянусь Христом Богом. За кого вы меня принимаете? Мистер, мистер, пожалуйста. Его левая нога немного тоньше, чем правая. Вот я и спросил, дружок. Я ничего не знаю об этом, прошептал лойд, он весь дрожал. Ну а что ты скажешь насчет крысы, какой у нее был вкус? Лойд закрыл лицо руками и ничего не ответил. Как тебя зовут? Лойд попытался ответить, но из глотки его вырвался только жалобный стон. Как тебя зовут солдат? Лойд Хендрид. Он попытался придумать, что бы еще сказать, Но в голове была какая-то каша. Он испугался, когда адвокат сказал ему, что он может попасть на электрический стул. Но не так, как сейчас. Никогда за всю свою жизнь он не был так испуган. «Это все полк!» — закричал он. «Это ему надо было здесь сидеть, а не мне!» «Посмотри на меня, лойд «Нет!» — прошептал Ллойд. «Почему нет?» «Потому что...» «Продолжай!» «Потому что я не верю, что вы существуете», — прошептал лойд «А если вы существуете, мистер, если вы существуете, то вы дьявол». «Посмотри на меня, лойд Ллойд беспомощно поднял взгляд на темное усмехающееся лицо, парившее в пролете между прутьями Флэг что-то держал в поднятой правой руке. Это было что-то вроде черного камня, в центре которого пролегала ярко-красная щель, Ллойду она показалась ужасным глазом, приоткрытым и кровавым, пристально уставившимся на него. Потом Флэг слегка повернул камень, и красная щель в нем стала похожа на ключ. Флэг вертел его в пальцах так и сяк. То это был глаз, то ключ. Глаз, ключ. Он пропел «Она принесла мне кофе, она принесла мне чай». кроме самого главного, кроме ключа. Так, лой Так, ответил Ллойд хрипло, не отрывая глаз от черного камешка.